Глава одиннадцатая. Виктория. «Ведите меня к Булатову. Возможно, я смогу что-то предпринять, чтобы помочь ему». Тузов оглядывает меня с ног до головы. В его взгляде, умудренных опытом светлых глаз, читается волнение, недоверие и восхищение. — Ох, Виктория Валерьевна, не знаю, что уж вы собрались делать, но я вам поверю и не выдам ваши тайны. До тех пор, пока сами не захотите рассказать о ней. — Спасибо. — С благодарностью в голосе шепчу я. — Идемте скорей! на борту должна быть врачебная аптечка. — Да, она есть. — суетливо отвечает Тузов. — Уже около Булатова, вот только... Я понимаю, что мужчина хочет сказать, только не совсем понимает, как сформулировать. Поэтому мягким движением руки останавливаю его. Нам нужно торопиться. И вы будете нужны мне. Я должна знать, что вы видели. Да, да. Хорошо, спасибо. Немного стушевавшись, отвечает мне Макар Петрович. Идем за мной, скорее. Легко пересекая ряды пассажирских кресел, второй пилот ведет меня туда, где лежит Булатов. Сердце замирает от волнения, в голове пульсирует лишь одна мысль — смогу ли я его спасти? Хоть бы это было в моих силах и в моей власти. На борту экстренно севшего самолета практически нет людей. Пассажиры и члены экипажа, а, точнее сказать, большая их часть, отправилась на улицу подышать свежим воздухом и хотя бы немного успокоить расшатанные за последнее время нервы. Однако Ксения и Юлия Петровна остались в фюзеляже и сейчас заполняют какие-то бортовые документы. «О, очнулась!» Ксения смиряет меня взглядом, полным какого-то отвращения, природу которого я, наверное, так никогда и не смогу понять. Удивительно. Макар Петрович, а куда это вы вдвоем идете? Подхватывает Ксению старшая бортпроводница. Неужели она из... Ладно, не буду так говорить. Подленько хихикает старшая, прикрывая рот ладонью. А то еще меня кто-нибудь неправильно поймет. Делайте свою работу, осаживает их Макар Петрович неожиданно грозным голосом, от которого и у меня по спине бежит холодок. Не отвлекайте других людей делать свою Вы и так уже наговорили себе на проблемы. Простите. Борт проводницы сразу же утихают однако колкие взгляды, вонзающиеся в меня, я до сих пор спиной чувствую. «Чего это вы не поделили?» спрашивает пилот, когда мы оказываемся на безопасном расстоянии от этих лживых сплетниц. «Но делиться мне переживаниями не хочется. Он так по-доброму ко мне отнесся, и я не хочу присаживаться на уши этому хорошему человеку» и надоедать ему рассказами о своих проблемах. Тем более, разве сплетни и глупые росказни на работе могут быть проблемами? Нет-нет, все в порядке. Улыбаясь, отшучиваюсь я. Наверное. Да нет, я же видел, как они шутили. С издевкой. Серьезно произносит Макар Петрович. Если тебе нужна помощь, ты скажи я постараюсь чем смогу спасибо вам макар петрович я смущенно поправляю выбившуюся прядь волос за ухо но все действительно хорошо не волнуйтесь ну мужчина почесывает затылок с озадаченным видом как знаешь такс нам сюда пришли Тузов открывает передо мной дверь, и я вижу небольшое тесное помещение для отдыха экипажа. Белые стены, двухъярусные места для отдыха членов экипажа. И Игорь Викторович, бессознание, лежащий на одном из этих мест с влажной тряпочкой на лбу. При виде его у меня замирает сердце. «Макар Петрович, что произошло? Что вы видели?» Мой голос дрожит, но я изо всех сил стараюсь сделать его тверже и увереннее. Мне нужно знать все. Я, в общем-то... Второй пилот вновь неловко почесывает затылок. Отошел в уборную. А там уже обед принесли. Я свое не успел открыть. А вот Игорь Викторович... Я смотрю на Тузова. Он на меня. И, кажется, в его голове начала складываться картинка происходящего. «А кто приносил еду?» — спрашиваю я. «Без понятия. Это старший бортпроводник решает». Тузов внезапно белеет. «Так его что, отравили, получается?» «Вероятно». Отвечаю я, считая пульс Булатова. Брадикардия, но небольшая, ничего страшного. Что было потом? Потом птицы эти чертовы! Сокрушается Макар Петрович. Я подал запрос диспетчеру на совершение экстренной посадки. Начал его совершать. А тут двигатель бомбанул. Ну, не то, что бомбанул, но... Это явно не совсем то, что мне нужно услышать. А с Игорем Викторовичем-то что произошло? Я зашел в кабину. Все было нормально. А потом он начал бледнеть. Взгляд как будто помутнел. Что же еще? А, Он практически потерял сознание. А через несколько секунд очнулся и посадил самолет. Сам. Я в жизни такого не видел. Что же, интересно, задумчиво произношу я, осматривая Булатова. Такое ощущение, что он просто спит. Черт возьми, надо срочно садить самолет! Я вздрагиваю от этого резкого крика и зажмуриваюсь от страха. Что произошло? Арестова. Я открываю глаза, а на меня смотрит очнувшийся Булатов, крепко сжимающий мое запястье.